Два-четыре. Генезис и структура чувственно воспринимаемого космоса. От мира чувственного с помощью второй навигации мы совершили восхождение к миру умопостигаемому, как к его истинной причине. Теперь, поняв структуру высшего мира, нетрудно постичь генезис и структуру мира чувственного. Подобно идеальному миру, проистекающему из единого как формального принципа диады, как принципа материального, вместе умопостигаемого. Физический мир происходит также из идей: принципа формального и принципа материального, однако на этот раз доступны чувствам, то есть сначала неограниченного и неопределенного физического по характеру. Единое действовало на неопределенную диаду в сфере умопостигаемого без посредников, ибо оба принципы идеальные. и так дело обстоит в сфере чувственного. Материя, лишь чувственного, которую Платон называет «хора» – пространственность, существует лишь благодаря смутным образом участвующему в ней умопостигаемому миру, и она находится во власти бесформенного и хаотического движения. Так каким же образом идеи воздействуют на чувственный физический мир, и из хаоса рождается космос? Ответ Платона таков – существует демиург, некий бог-творец, Бог мыслящий и волящий, стало быть личностной, который, взяв за образец мир идей, слепил как мастеровой так называемую хору и таким способом породил физический космос. Схема объяснения чувственно воспринимаемого мира по Платону, следовательно, ясна. Модель – идеальный мир, копия – физический мир и творец – автор копий согласно модели. Модель – образец – вечно. Вещен также творец, но чувственный мир, продукт мастерового, рожден в точном смысле слова. Он порожден, читаем в Тимее, ибо его можно видеть и трогать. Он имеет тело и все прочее чувствующее. А как таковые они суть процессы, порождения и генерирования? Так отчего же Димиурку захотелось породить этот мир? По мнению Платона, божественный мастеровой произвел мир для добра и из любви к благу. Вот его ответ, который столетиями отмечен как одна из вершин философской мысли. Скажем, по какой такой прихоти Творец вызвал к жизни этот универсум? Он был благостен, а в благом нет зависти, никогда и ни в чем. Свободный от порока, восхотел он, чтобы все вещи стали бы похожими на него, насколько это возможно». Если кто-либо из людей благоразумных воспримет это как главный мотив рождения универсума, то воспримет главное, ведь Бог, желая видеть все вещи благими и, насколько это возможно, не единый с изъяном, принял на себя все из видимого, что лишенное покоя металось неправильно и беспорядочно и привел все это из разобщения к порядку, рассудив, как лучше подобает ему быть». С тех пор не делалось ничего иного, как если только, чтобы вещь была еще более прекрасной. Рассудив так, он нашел, что среди вещей видимых, учитывая их интерес, ни одна из них, лишенная понимающего начала, не может быть прекрасней другой, а имея она хоть толику интеллекта, не может же быть совсем без души. И основываясь на этом рассуждении, вложил он понимание в душу, а душу в тело, произведя так универсум, чтобы творение его рук было бы прекраснейшим по натуре его и благим настолько, насколько это возможно. Таков второй мотив. Надо бы сказать, чтобы этот мир был в действительности одушевленным животным и понимающим, ибо порожден согласно божественному провидению». Итак, Демиург создал творение, наипрекраснейшее из возможных, одухотворенное и пронизанное желанием добра. Злое и все негативное маргинальное, явления хаотической распыленности, чувственной материи, сведены к интеллигибельному, и рациональное к рациональному. Из вышесказанного ясно, что Платон видит мир, наделенным жизненной силой и пониманием, А это фактически означает, что, по его мнению, быть живым и понимающим есть состояние более совершенное, чем быть неживым и непонимающим. Именно поэтому Демиург наделил этот мир совершенным телом, а сверх того – душой совершенной и пониманием, возможно, более полным. Так была создана душа мира с использованием трех принципов – сущности, тождества и различия, а внутри души – тело мира – Мир выступает как некий видимый бог, и звезды светила суть не что иное, как видимые боги. Так сконструированный мир не подвержен коррупции, порче, мир рожден, но не исчезнет вовек. Обозначим еще один момент. Интеллигибельный мир пребывает под знаком вечности, что надо понимать как неподвижную естьность вне категории «было» или «же будет». Мир чувственный, напротив, протяжен во времени. А что же такое время? Ответ Платона изящен. Время – это движущееся подобие вечности. Своеобразное мелькание, просвет, естьности сквозь было и будет. Структурное это мерцание влечет за собой движение и порождение. Время в таком понимании рождено одновременно с небесами, то есть возникновением космоса. Это значит, что раньше рождения мира не было времени, оно началось с миром. Чувственный мир выступает у Платона как космос, восхитительный порядок, символизирующий триумф логосного начала над слепой необходимостью материи, побежденной демиургом. Бог, скомпоновав все части всех вещей с тщанием и точностью, насколько позволила природа необходимости, то есть материи, спонтанно и ускользающие повсюду придал им согласованные пропорции и гармонию. Древняя Пифагорова концепция космоса нашла у Платона свою торжественную каденцию. 2.5. Бог и Божественное у Платона Мы уже много раз использовали термин «бог» и «божественное». Наконец пришла пора определить, каков собственный смысл этих слов в платоновой теологии. Кто-то заметил, что Платон был основателем западной теологии. Это верно, если ее понимать в определенном смысле. Вторая навигация Платона, открытие сверхчувственного в ходе нее, впервые дали ему возможность увидеть божественное в новой перспективе так, что и сегодня для нас фундаментальным образом равнозначно. Верить в божественное равно верить в сверхземное. Несомненно, под таким углом зрения Платон был создателем западной теологии, введя категорию нематериального, в модусе которой осмыслено божественное. Отдав должное Платону в обнаружении нового яруса бытия, в котором была имплантирована вся теологическая проблематика, Нельзя терять из виду, что понятие «сверхчувственного» есть константа всей философии, а также структурный фундамент греческой ментальности с ее многогранным пониманием божественного. Поэтому в теологии Платона мы должны различать безличное божественное начало и Бога, и богов персонифицированных. Божественное – это идеальный мир во всех своих измерениях. Божественна идея блага. Тем не менее, это не есть Бог-Личность. На вершине иерархии идеального мира находится божественное существо, но и это не Бог-Личность, так же, как идеи, суть божественные, имперсональные, безличные существа. И уж если кто и обладает личностной характеристикой, то есть является Богом в старом смысле, то это Демиург, мудрый, понимающий и валящий, но и он – Иерархическое завершение мира, вне мира идей, ибо он не только его не создает, но и не зависит от него. Демюрк не сотворяет и так называемые хоры, или материи, из коей состоит физический мир. Материя предшествует ему как идеальное условие. Демюрк – это воятель, зодчий, формовщик мира, но не творец его». Боги, созданные Демиургом, подобны звездам и светилам, одушевлены и проникнуты Логосом. Поразительная привязанность Платона к той божественности, в которой так много от античного традиционного политеизма. Божественная душа мира, божественны души звезд и души людей, рядом с которыми их демоны-хранители и демоны-посредники, медиумы, наиболее типические из которых Эрос. Как видно, в самой теологической мысли Греции структурно внедрен политеизм. Позже Аристотель сделает в этом отношении шаг вперед, сместив границы иерархии. Он предпочтет Бога личность взамен имперсонального божества. И все-таки никто из греков, в том числе и Аристотель, не откроет монотеистического облика мира, принести который будет суждено лишь Библии. Третье. Познание, диалектика, риторика, искусство и эротика. 3.1. Источники познания. До сих пор мы говорили об интеллигибельном мире, его структуре и о том, как он отражается в мире чувственном. Остается выяснить, каким образом человек может приблизиться к идеальному миру. Проблема познания так или иначе неизвестна дискутировалась всеми предыдущими философами, хотя вряд ли, впрочем, можно сказать, что кем-то из них она была поставлена и определена как таковая. Платон был в этом смысле первым, кто со всей ясностью связал проблему познания с понятием интеллигибельного, хотя его решения по большей части сохраняли характер опорий. Первую такую попытку мы находим в диалоге Минон. В этом диалоге эисты. Устраивают коварную ловушку с целью заблокировать проблему, убеждая, что исследования и познания невозможны. Действительно, как можно искать и узнавать то, что еще не найдено, неизвестно. Ведь если нечто мы находим, то лишь потому, что оно уже известно. Если искомое было бы найдено, то каким образом оно было бы опознано, если не располагать эффективным средством с и опознанием. Для разрешения этой опории Платон находит в высшей степени остроумный выход. Познание – это анамнез, то есть некая форма воспоминания, реактивация того, что уже от века есть в глубинах сокровищницы нашей души. В Миноне представлены два пути решения задачи – мифологический и диалектический. Во избежание возможного искажения замысла Платона необходимо рассмотрение и того, и другого. Первое. Мифологизированная трактовка проблемы озвучивает орфико-пифагорейские мотивы, согласно которым душа бессмертна и рождается много раз. Душа, стало быть, видела все, и вся реальность для нее доступна, как по эту сторону мира, так и по другую. Если это так, заключает Платон, нет ничего проще, чем увидеть, как душа познает и понимает. Она извлекает из самой себя истину, который владеет как своей сутью. Вот это извлечение из себя и есть воспоминания, анамнез. И тут же в Миноне, все части развернуты в обратном порядке. То, что было выводом, подвергнутой философской интерпретации как факт, данный для экспериментальной проверки, в то время как то, что поначалу было мифологической предпосылкой, функция основания становится напротив, умозаключением. Значит, Платон находит важным дополнить мифологическую экспозицию маэфтическим экспериментом. Он, задавая вопросы рабу, не сведущему в геометрии, приводит его сократическим методом к решению одной из теорем Пифагора. Следовательно, аргументирует Платон, поскольку раба не обучали геометрии, и никем решение не было подсказано, полученное им самим знание его заслуга, не оставляющая сомнения в том, что источник знания – его душа, способная вспомнить. Ясно теперь, что на основе аргументации, далекой от какого бы то ни было мифа, раб, как и любой человек, способен добыть изнутри себя истину, которой прежде не ведал, которой его никто не учил». Очевидно, условием извлечения истины из души, произрастания ее, должен быть факт наличия истины в душе. Поэтому доктрина анамнеза есть не только неизбежное следствие из орфико-пифагорейской теории метемпсихоза, но в не меньшей степени удостоверение в реальных возможностях сократической маевтики. Еще одно доказательство этой теории на основе переработки математических познаний мы находим в диалоге Федон. Мы констатируем при помощи чувств существования вещей равных, больших, меньших, квадратных, круглых и других. Но при внимательном рассмотрении мы обнаруживаем, что данные, сопровождающие эксперимент, все без исключения неадекватны в точном смысле тем понятиям, которыми мы неоспоримо обладаем. Ни одна из вещей чувственно нам неудобно данных не бывает абсолютной, совершенно квадратной или круглой, тем не менее это не отнимает у нас понятий равного, квадратного, круглого в совершенном и абсолютном смысле. Значит, необходимо заключить, что между опытными данными и нашими понятиями существует некий зазор. Последние содержат в себе нечто большее относительно первых. Так откуда же берется эта плюсовая величина – Если ее нельзя структурно обнаружить вовсе, то есть чувством стало быть, ее источник внутри нас. Причем этот плюс не есть творение думающего субъекта. Последний его находит, следовательно, он предпослан субъекту объективным образом, будучи абсолютным и независимым. Итак, чувства поставляют знания несовершенные. Но наш интеллект вскрывает, отталкиваясь от этих знаний, замыкаясь и углубляясь в собственные глубины, в знания иные, совершенные, коррелирующие с первыми. А поскольку наш ум их не производит, правильно заключить, что он их находит, как изначально существующие, вспоминая. Подоб... Подобное обоснование Платон воспроизводит по поводу эстетических и этических понятий прекрасное, истинное, благое, здоровое и тому подобное, которое нельзя объяснить иначе, как исходящее из чистого родникового источника нашей души, образы которой дают нам эти понятия, а в целом и идеальное видение мира, метафизика которого представлена в Федре и позднее в Тимее. Кто-то из ученых увидел в платоновских реминесценциях первый западный аналог, понятие априори. Этот термин, хотя и не платоновский, может быть здесь использован, но не в кантианско-субъективистском смысле, а в объективистском. Мир идей – абсолютная объективная реальность, которая посредством анамнеза становится предметом ума. И поскольку интеллект не производит, но собирает и сортирует идеи, независимым от опыта образом, хотя и при содействии опыта, Для воспоминания идеи равенства мы должны чувственно воспринимать некоторые вещи как равные. В этом случае уместно говорить об открытии априорного в западной философии в том отношении, что независимо от опыта в человеке присутствуют чистые формы знания. 3.2. Ступени познания, мнение и наука. Понятие анамнеза объясняет источник или возможность познания, залог которого – изначальная интуиция правды в нашей душе. Этапы и специфические способы познания Платон определяет в государстве и диалектических диалогах. В государстве Платон отталкивается от положения, что познание пропорционально бытию так, что лишь максимальным образом существующее познаваемое наисовершенным образом. Ясно, что небытие абсолютно непознаваемо. Но поскольку есть промежуточная реальность между бытием и небытием, то есть сфера чувственного, смесь бытия и небытия, поэтому она объект становления. Постольку есть и промежуточное познание между наукой и невежеством. И эта промежуточная форма знания есть докса, мнение. Мнение по Платону почти всегда обманчиво. Иногда, впрочем, оно может быть и правдоподобным, и полезным, но никогда не имеет в себе гарантии собственной точности, оставаясь неустойчивым, как в своей основе неустойчив мир чувств, в котором обретается мнение. Для сообщения ему устойчивости необходимо, утверждает Платон в Миноне, каузальное основание, которое позволяет зафиксировать мнение с помощью познания причин, то есть идей, и тогда мнение превращается в науку, или эпистему. Платон специфицирует и мнение Докса, и науку, эпистемы. Мнение разделяется на простое воображение, эйкосия, и на верование, пистис, наука же бывает родом опосредования, дианоя и чистой мудростью, ноэсия. Каждая из ступеней и форм познания коррелирует с формой бытия и реальности. Двум ступеням чувственного соответствует «Эйкосия и Пистис». Первая – «Тени и образы вещей», вторая – «Сами вещи», «Дианойя» и «Ноэсис». Две ступени интеллигибельного, первая – «Математика, геометрические познания», вторая – «Чистая диалектика идей». Математика геометрические познания – медиум, поскольку используют визуальные элементы, фигуры, к примеру, и гипотезы, но эсис. Есть начало высшее абсолютное, от которого все зависит, и это чистое созерцание, удерживающее идеи, гармоническим завершением, которого выступает идея блага. В повседневном обиходе Люди довольствуются первыми двумя формами познания, доверяясь мнениям. Математики поднимаются к дианои, но лишь философы достигают высшей науки, но этического знания. В интеллекте и незаинтересованном созерцании, оставив ощущение и все связанное с чувственным, в процессе дискурса и интуитивного проникновения собирают чистые идеи, их позитивные и негативные отношения, связи, включения, изъятия, восходят от идеи к идее, пока не достигнут вершины, то есть безусловного. Вот этот процесс восхождения есть диалектика, а философ по определению есть диалектик. Итак, есть диалектика восходящая, которая, освободясь от чувств и чувственного, ведет от идеи к идее вплоть до высшей. Но есть также диалектика нисходящая, дорога на спуск, от высшей идеи к идеям общим, через разделение. Она ведет к данной идее, которая обнимает некую иерархическую структуру идеального мира. Этот процесс, так называемый диаэретический, обстоятельно проиллюстрирован в диалогах последнего периода. Отсюда хорошо видно, что новое значение слова – диалектика – прямо вытекает из второй навигации Платона. 3.4. Искусство как удаление от истины. Платоновская проблематика искусства вплотную примыкает к метафизике и диалектике. В определении сущности, функции, роли, и значимости искусства, Платон озабочен одним, какова его ценность для истины. Ясно, что его ответ во всем негативен. Искусство не только не раскрывает истины, но скрывает ее, а потому оно не есть форма истинного познания, оно не улучшает природу человека, но портит ее, ибо лжет. Оно не воспитывает, но развращает, поскольку попустительствует иррациональным способностям человека, которые, понятное дело, далеко отстоят от высших. Так уже в первых своих сочинениях он низко оценивает поэзию, решительно возвышая над ней философию. Поэт становится поэтом не по науке и познаниям, но по наитию. Создавая нечто, он бывает вне себя, в выступлении, и значит не ведает, что творит. Он не в состоянии объяснить ни того, что сделал, ни научить другого тому, что делает. Поэт таков, каким его Бог обидел, Божьей милостью, но никак не благодаря познанию. Уточнение понятия искусства мы находим в десятой книге государства. Искусство, поэзия, живопись, пластика с точки зрения антологии есть некий мимесис. Имитация, подражание чувственному – людям, вещам, фактам, событиям разного рода. Известно, что последние суть – образы вечной идеальной парадигмы, отдаленные от истинного ровно настолько, насколько копия отстоит от оригинала. Так если искусство, в свою очередь, есть имитация чувственного, то нельзя не понимать, что она тем самым является копией, воспроизводящей копию, а стала быть трижды удалена от истины. Так фигуративное искусство имитирует простую видимость, поэты плетут вирши, не понимая, о чем говорят, и все это с точки зрения истины, не более чем игра, шутка. В довершении всего Платон полагает, что искусство льет воду на мельницу не самой благородной части нашей души а потому должно быть изгнано из идеального государства, тем более, что люди искусства мало склонны подчиняться законам блага и истины. Заметим, что Платон не отрицает силы и права на существование искусства, отрицая лишь его самоценность. Искусство служит добру и истине, либо злу лжи. Предоставленное самому себе, искусство становится фальшью. Чтобы спастись от лжи, оно должно проверять себя философией, устремленной к истине. Поэт не может пренебрегать философскими правилами. 3.5. Риторика как мистификация истины. Говоря о софистах, мы имели случай показать исключительную важность риторики в условиях античной классики. Речь идет не о литературном мастерстве, чем она для нас теперешних является, не о маргинальном явлении практической жизни. Риторика была в полном смысле гражданской политической силой, первой в ряду первых. Согласно Платону, риторика, как искусство афинских политиков и учителей, есть всего лишь угодничество, лесть, подхалимаш, фальсификация истины. Претендуя убеждать всех во всем, не имея ни малейшего представления об истинном, подобное искусству, создающему фантазмы, Риторика занята произведением суетных уверений и иллюзорных верований. Ритор – это тот, кто, будучи несведущим, имеет обыкновение показывать себя публично более убежденным, чем действительно сведущий, играя на чувствах и страстях толпы. Риторика, как и искусство, спекулирует на худших сторонах души, на ее легковерности и непостоянстве. В этом смысле ритор еще дальше артиста и художника отстоит от верного пути, ибо злонамеренно и сознательно создает фантазмы и подобие истины, чего не делают люди искусства. Как поэзия нуждается в философии, так риторика должна быть заменена истинной политикой, совпадающей с философией. Это горькое суждение, приговор риторики, заявленное в Горгии. Несколько смягчено в Федре, где признаны права искусства дискурса, то есть риторики, если она служит истине, путь, который лежит через познание вещей, души, диалектики. 3.6. Эротика как алогичный путь к абсолюту. Тематика прекрасного никак не связана у Платона с проблематикой искусства. Последняя, как простая имитация видимости, не раскрывает интеллигибельность красоты. Тематика эроса и любви проявлена при обсуждении медиума «Моста, связывающая чувственное со сверхчувственным». Эроса есть сила, дающая крылья, несущая через все ступени красоты к красоте в себе, к метаэмпирической сути. А поскольку для всякого грека прекрасное немыслимо вне блага, то раз есть та сила, которая влечет к благу, а эротика – еще одни ворота, это алогичный путь к абсолюту. Любовная аналитика едва ли не самая впечатляющая из всего написанного Платоном. Любовь не есть ни прекрасное, ни благое, но жажда красоты и добра. Любовь, стала быть, не Бог, ведь Бог всегда благое и прекрасное, но и не человек». Она не смертна, но и не бессмертна. Она одно из демонических существ, связывающих человека и Бога. Любовь, следовательно, это философия во всей полноте смыслов этого термина. София – мудрость, ею вполне владеет лишь Бог. Невежество – удел того, кто напрочь лишен мудрости. Философ – это в точном смысле тот, кто не невежден, не мудр, Но, не владея мудростью, он одержим страстью к ней, Влекомый этой ненасытной жаждой, он в вечном порыве, Всел, как в истинном любовном приключении. То, что в расхожем смысле слова люди называют любовью, Есть лишь частичка истинной любви, Суть которой в желании прекрасного, блага, мудрости, счастья, бессмертия, абсолюта. Любовь знает много дорог, ведущих к разным ступеням блага, Любая форма любви – жажда вечного обладания благом. Но лишь истинный любовник знает, как преодолеть их все и достичь высшей точки зенита, чтобы увидеть то, что прекрасно абсолютным образом. А. Низшая ступень лестницы любви – это любовь физическая, желание владеть красивым телом и породить в нем другое тело. И уже здесь есть желание бессмертия, ибо путь в смертном зачатии, рождение это вечность и бессмертие. б Затем ступень влюбленной очарованности не телом, но душой. Она несет семена, которые прорастают в пространстве духа. Среди них мы находим по восходящей влюбленных в души, одержимых искусством, приверженцев справедливости и закона, увлеченных чистой наукой. В. Наконец, на вершине нашей лестницы нас ждет ослепительное сияние идеи прекрасного как Абсолюта. В диалоге Федор Платон углубляет синтетическое понимание любви как соединяющей силы, связывая его с теорией воспоминания. Душа, как мы уже знаем, в своей первоначальной жизни, во всем следуя богам, видела гиперуранию, то есть мир идей. Затем, потеряв крылья и обретя тело, Она все забыла. Но с усилиями поднимаясь над собой, в размышлениях мало помалу душа припоминает уже виденное. Специфика идеи прекрасного состоит в том, что воспоминания о ней чрезвычайно наглядны и восхитительно сладостны. Это свечение идеальной красоты в живом теле воспламеняет душу, пробуждая в ней желание полета, неистребимую волю вернуться туда, где ей не суждено было остаться». Это и есть работа Эроса с его тоской по сверхчувственному, возвращающего душам их древние крылья, влекующего в занебесные дали. Любовь платоническая – это ностальгия по абсолюту, запредельное влечение к метаэмпирическому, сила, возвращающая нас к изначальному бытию среди богов. 4. Концепция человека. 4.1. Дуалистическое понимание человека. Ранее мы говорили о том, что отношение мира, идеи к вещам достаточно определенно, не дуалистично в обычном смысле, ибо идеи являются истинной причиной всего сущего. Однако дуалистично понимание Платоном отношения души к телу, поскольку кроме метафизико-онтологического плана он вводит религиозную компоненту орфизма и свойственную ей оппозицию между душой, равной сверхчувственным, и телом, равное чувственным. По этой причине тело понимается не просто как обиталище души, благодаря которой тело живет, на службе у души, как это понимал Сократ, но скорее как могильный склеп или как тюрьма души, где она изнуряется в муках. В Горгии мы читаем, как не восхищаться Еврипидом, когда он говорит, «Кто знает, жить не значит ли умирать, а умирать не значит ли вновь ожить, и, быть может, мы в действительности мертвы, ведь и я слышала от мудрецов, что мертвы мы, и тело наше, могила наша». Пока мы имеем тело, мы мертвы, ибо фундаментально мы есть благодаря душе, а душа, пока она в теле, она как в могиле, значит умершлена. Смерть тела – это жизнь, ибо душа освобождается от неволи. Тело – корень всех зол, источник нездоровых страстей, неприязни, несогласия, невежества и просто безумия, то есть всего того, от чего гибнет душа. Такая негативная оценка телесного несколько притушевывается в последних работах Платона, но не исчезает совсем. Надо сказать, что платоновская этика лишь частично обусловлена этим дуализмом. Его теоремы неизбежно основаны на метафизическом развлечении души, интеллигибельной сущности и тела в чувственном существе, в значительно большей степени, нежели на «мистериософии», души, как демоны, и тело, как могильного склепа. Как бы то ни было, вторая навигация остается по существу истинным фундаментом платоновской этики. 4.2. Парадоксы бегства от тела и бегства от мира и их смысл. Первый парадокс отчетливо обнаруживается в диалоге Федон. Душа должна избегать тела, насколько это возможно, и, Истинный философ желает смерти, а истинная философия – это упражнение в смерти. Смерть всего лишь эпизод, онтологически имеющий отношение только к телу. Она не только не вредит душе, напротив, дарует ей жизнь новую, праведную, предоставленную лишь ей самой, которая, наконец, беспрепятственно соединяется с миром умопостигаемого. Смысл парадокса не меняется, если формулировку перевернуть в обратном порядке. Философ есть тот, кто желает истинной жизни, смерти тела, а философия есть упражнение в подлинной жизни, то есть в чистом пространстве духа. Найти дух – значит потерять тело. Не менее ясен смысл второго парадокса – бегство от мира. Платон сам объясняет это как средство соединения с миром идей И уподобление Богу в добродетели. Зло не придет, скорее оно будет вечно противопостоящим благу. Нельзя найти место среди богов, скитаясь по этой земле вокруг нашей смертной натуры. Вот почему надобно как можно быстрее покинуть этот мир ради другого. А это значит уподобиться Богу так, как это только возможно и доступно человеку, достигнув праведности, святости и вместе с тем мудрости. Смысл обоих парадоксов идентичен. Бегство от тела и от мира значит одно избавиться от телесного и мирского зла, уподобляясь Богу, мере всех вещей, как сказано в законах, через добродетель и познание. 4.3. Очищение души как познание и диалектика как обращение. Высшим моральным долгом человека Сократ полагал попечение о душе. Платон закрепляет этот императив Сократа, придав ему некий мистический покров замечанием, что забота о душе означает ее очищение, последнее достижимо через разрыв с чувственным и соединение с родственным миром интеллигибельного и духовного. Это очищение, весьма отличное от орфических инициаций, совпадает с подъемом и вхождением в чистую науку и познание, что, однако, не ведет к экологичности и экстатичности созерцания. В платоновского мистицизма в акценте на силу катарсиса, сопровождающего научный поиск как прогрессирующее восхождение к знаниям, понятно, что для Платона процесс рационального познания со временем становится процессом морального обращения, преображения. В той мере, в какой познание ведет от чувственного к сверхчувственному, один мир преображается в другой, из иллюзорного пространства мы попадаем в подлинное. В этом и состоит добродетель. Этот тезис развернут не только в Федоне, но и в центральных частях государства. Диалектика – это освобождение от цепей чувственного, обращение от становящегося к бытию, наконец, это вступление во владение высшего блага. В этом смысле Платон должен быть признан первооткрывателем понятия преображения но не как христианского феномена а исходного смысла этого понятия 44 бессмертие души для сократа было довольно понять что сущность человека это его душа психе чтобы обосновать новую мораль для него не было столь важного установление смертна душа или нет ведь добродетель сама себя награждает подобно тому как порог карает сам себя Напротив, для Платона проблема бессмертия становится наиважнейшей. Если, умирая, человек разрешается в ничто, теория Сократа не в состоянии противостоять нигилистам, не признающим каких как бы то ни было моральных принципов, софистам-политикам, например, или каликлу, персонажу Горгия. Однако открытие метафизики и принятие ядра орфизма сделали для Платона проблему бессмертия фундаментальной. Несколько раз он возвращался к ее аргументации в диалогах Минон, Федон, позже в государстве, в Федре. Центральный аргумент Федона можно суммировать следующим образом. «Душа человека способна, — говорит Платон, — познавать неподвижное и вечное. Однако, чтобы уловить это последнее, она сама должна иметь сходную природу, в противном случае все вечно пребывающее оставалось бы вне способности души к восприятию» стала быть, душа столь же вечно и неизменно, как вечность, ей подвластная. В предшествующих Тимию и диалогах души представляются вне рождения и вне границ. Однако в тиме они уже порождены демиургом вместе с душой мира, состоящей из сущности, тождества и различия. Значит, рождение души имеет начало, но по своему божественному статусу она не подлежит смерти, подобно тому, как недоступно смерти все то, что прямо произведено демиургом. Откуда бы ни зашел Платон в эту проблему, вывод все тот же. Существование и бессмертие души осмыслены лишь в том случае, если душа, понято как сверхэмпирическое существо, обитающее в интеллигибельном пространстве, а потому не подлежащее порче и отрицанию со стороны человека. Открытие Платоном двух измерений человеческого бытия стало настолько необратимым, что при последующих попытках отрицать одно из этих измерений, оставляя физическую природу человека как единственную, игнорируя духовную, смысл этого единственного начала обретал решительно иное содержание, чем прежде. 4.5. Метапсихоз и судьба души после смерти. Участь души после смерти тела изложена Платоном в виде разных мифов и образует весьма сложную картину. Здесь нелепо искать логической линеарности, уместной лишь в диалектическом дискурсе. Эсхатологические мифы имеют целью убедить, уверовать путем различных аллюзивных представлений, намеков на глубинную истину, недосягаемую чистым логосом, которому они хотя и не противоречат, но питают и поддерживают его. Для понимания обсуждаемого вопроса необходимо прояснить платоновское понятие метампсихоза. Как мы уже знаем, это теория миграции души от одного тела к другому, то есть перерождение душ в разных живых существах. Восприняв эту теорию от орфизма, Платон наполнил ее новым содержанием в двух аспектах. Первый представлен в диалоге Федон. Здесь говорится о том, что если душа вела образ жизни, исключительно связанный с телом, страстями, вожделениями, наслаждениями, со смертью она не сможет полностью отделиться от телесного, срастившись с последним. Души бродяжничают некоторое время, страшась Аида, кружа вокруг могил, подобно фантомам, пока захваченные желанием телесного не соединятся снова с телами как с человеческими, так и животными, в соответствии с низким моральным уровнем предшествующей жизни. Те же души, что жили по законам добродетели, в житейском, не философском смысле, воплощаются в телах кротких и общительных животных или же в телах вполне достойных людей. Но, заверяет Платон, высокое племя богов недоступно душам, не культивированным философией и не очистившим свое тело полностью, но доступно лишь тем, кто возлюбил мудрость. Вместе с тем, в государстве Платон говорит о втором типе реинкарнации души, заметно отличном от первого. Души количественно ограничены, и ежели каждый из них получит в ином мире свое вечное наказание или вознаграждение, то в один прекрасный момент на Земле не окажется ни одной из них. По этой очевидной причине Платон полагает, что сверхземное возмездие за одну прожитую жизнь должно иметь определенную продолжительность. Поскольку одна земная жизнь длится максимально 100 лет, Платон, очарованный пифагорейской мистикой числа 10, полагает, что внеземная жизнь должна иметь продолжительность в 10 раз большую, чем земная, 100 умноженное на 10, то есть тысячу лет. Для души, отягощенных непоправимыми преступлениями, наказание не имеет предела. В общем же случае, пройдя этот тысячелетний цикл, души должны вернуться и воплотиться вновь. Аналогичные идеи мы находим и в Федре, с некоторыми вариациями во временных циклах, из которых следует, что души циклические падают в тела, а затем воспаряют на небеса. Мы также находим рядом с индивидуальным циклом реинкарнации, связанные с личными событиями некий космический тысячелетний цикл. Ему посвящены два мифа – об эре, содержащейся в государстве, и миф о крылатой колеснице в диалоге Федор. 4.6. Миф об Эре и его смысл. В продолжении своего тысячелетнего путешествия души собираются для определения своей дальнейшей судьбы. Согласно греческой традиции, судьбу человека решают боги, среди коих необходимость ведет главную роль. Платон совершает здесь настоящий переворот – Парадигмы жизни, говорит Платон, сокрыты в лоне Мойры Лахесис, дочери необходимости, но не так, что они вменены душам, а скорее вариантно предложены им, выбор между ними целиком и полностью принадлежит самим свободным душам. Человек не выбирает свободно, жить или не жить, но он свободен в выборе, жить по справедливости и в благе, либо жить в пороке и зле и рассказывал Эр тем, кто, придя сюда, должны были отправиться к Лахесис, что некий пророк, который первым делом расположил души по порядку, принял с колен Лахесис судьбы и житейские парадигмы, поднялся на амбон и произнес, это глаголет действенница Лахесис, дочь богини Фемиды. «Души эфемерные, вот главный закон следующего периода жизни, который влечет вас к смерти. Нет и не будет демона, выбирающего вас». Но будете вы, которые выберут своего демона. И первый шаг ваш будет выбором жизни, судьба которой впоследствии будет связана с необходимостью. Добродетель не имеет хозяина. Каждый, кто либо его почитает, либо пренебрегает ею, обретает или теряет что-то от нее. Выбор – источник вины. Вина принадлежит выбирающему. Бог не имет вины. Сказав это... Пророк Лахесис бросила в сторону судеб числа, чтобы определить порядок, по которому души назначены к выбору. Число, упавшее рядом с какой-либо из душ, вызывает ее к самоопределению. Стало быть, прато, луговина парадигм, посреди которой возвышается пророк, являет взору всякой души все возможные образцы человеческих жизненных путей и судеб животных, сто превышающих число присутствующих душ. В распоряжении выбирающего первым множество путей, но и для выбирающего последним проблема выбора далеко не безнадежна. И для него остается возможность выбора благой участи, даже если она для него не самая лучшая. Сделанный выбор затем закрепляется печатью двумя другими мойрами – Клота и Атропос, и становится уже необратимым. Души припадают к водам реки Леты, река Забвения, а затем падают и поселяются в телесах, чтобы реализовать собственный выбор. Можно сказать, что выбор зависит от свободы души, но точнее было бы сказать от знания, от понимания сути благой жизни и порочной, то есть от философии, которая по Платону выступает силой, спасающей всегда и везде, в мире этом и ином. Этический интеллектуализм здесь достигает крайних пределов. Ведь если есть некто, говорит Платон, кто способен к здоровому философствованию в этой жизни, дело выбора сверхземной участи не застанет его среди последних. Более того, есть у него возможность постольку, поскольку Эр сообщает о происходящем в этом мире, быть не только счастливым на этой земле, но и путешествуя в иной мир, а затем обратно, не попадать в подземные сферы и тягостные испытания, но плавно двигаться к небу. 4.7. Миф о летающей крылатой колеснице. В диалоге Федор Платон предлагает видение потустороннего мира еще более сложное. Возможно, он искал объяснение тому, что ни один из мифов, до сих пор рассмотренных, не показывает, Почему души вселяются в тела? Почему души первородные? И в чем причина их сродства и однонаправленности с Божественным? Первоначально душа была в Боге, и в этой своей божественной жизни во всем следовало богам. Опала она на землю в тело по причине своей вины. Душа нечто подобное крылатой колеснице, запряженной двумя конями с возницей. Если кони мчащие богов равным образом надежны, то кони, впряженные в повозку с душами человечьими, разной породы. Один из них хорош, другой дурен, отчего возникают сложности с управлением. Возница символизирует разум, кони алогичные части души, вожделеющую и гневную, агрессивную. Другие полагают, что это три элемента, из которых Демиорг в Тимее слепил душу человека. Следуя богам, души летят небесными стезями, одной своей половиной периодически соединяясь с небом и богами, созерцая в полете гиперуранию, запредельный мир идей или так называемую долину правды. Но в отличие от богов созерцать бытие, упиваться дальними откровениями, Для наших душ все это многотрудное занятие по той простой причине, что плебейский конь, наша вторая дурная натура, тянет без устали вниз. Вот и получается, что некоторые души видели бытие или хотя бы часть его и продолжают жить с богами, тогда как другим не удается достигнуть долины правды. Они скучиваются, в им не удается воспарить отвесно ввысь, к единению с небом, в стычках и драках их крылья крошатся, и отяжелевшие души падают на землю. Следовательно, поскольку душе удается увидеть бытие и долину правды, она не падает на землю в чье-то тело, а продолжает из цикла в цикл жить в компании богов и демонов. Человеческая жизнь морально более или менее совершенна в зависимости от того, как много душа видела в гиперурании. По смерти тела душа вызывается на высший суд, где получает на тысячелетия награды или наказание, пропорционально своим заслугам и просчетам в земной жизни. После этого срока она вернется для новой инкарнации. Впрочем, в Федре мы находим нечто новое. По прошествии десяти тысяч лет, Все души вновь обретают крылья и возвращаются в лоно богов. Те же души, что в течение трех жизней неуклонно философски совершенствовали себя, составляют привилегированное исключение и уже через три тысячи лет обретают вновь крылья. Ясно, что две картины представляются весьма различными. Место, где живут с богами и куда возвращаются души каждые десять тысяч лет – Федору, и место, где протекает тысячелетнее блаженство после каждой прожитой жизни, согласно государству. 4.8. Итоги исхотологии Платона По сути дела, мифы всегда приглашают к вере, своего рода разумной вере, как мы это видели из предыдущей главы. Суммируя сказанное, получаем следующее. Человек на земле — странник а земная жизнь – некое испытание. Истинная жизнь начинается в невидимом, по ту сторону земного мира, где душа оказывается перед судом, совершаемым по одному критерию – справедливости и несправедливости, умеренности и разнузданности, добродетели и порока. Ни во что другое судьи не вникают. Решительно ничего не значит факт, принадлежала ли душа царю мира, либо самому ничтожному из подданных. Лишь знаки правоты или неправды идут здесь в расчет как самоценные. Учесть же души может быть следующей. а. Если прожитая жизнь была исполнена правоты, ее ждет награда. Жизнь на сказочных островах блаженных или вместе, превосходящем все остальные до неописуемости. Б. Неправедно прожитая до степени непоправимости жизнь получит вечное наказание в тартаре. В. Если прожитая жизнь лишь частично справедлива, а несправедливости поправимы, душу ждет наказание, но временное. Позже, очистившись от вины, она получит все, что заслужила. Все же, несмотря на идеи суда, награды, кары, сквозь все эсхатологические мифы просвечивает идея освобождения от человеческих мук и страданий. Здесь же мы имеем своеобразное уточнение – Признание превосходства души высокой пробы обретают исключительно через боль, муки, страдания. Да будет так на земле, как и выше. Ведь и вправду никак нельзя освободиться от неправедности иным путем. 5. Идеальное государство и его исторические формы. 5 один. Структура платоновского государства. Устами Сократа Платон говорит в диалоге Горгий, «Я полагаю, что лишь немногие из афинян, чтобы не сказать единственные, владеют истинным искусством политика, и лишь одного из современников можно считать практиком. Истинное политическое искусство есть искусство спасения и попечения души, требующей виртуозности, какую только можно себе представить» и потому такого рода искусство – философское по необходимости. Этот тезис, начиная с Горгия, вызревал до выраженной в государстве мысли о совпадении истинной философии с истинной политикой. Только если политика становится философом, и наоборот, можно построить подлинное государство, основанное на высшей ценности правды и блага. Чтобы осознать эти тезисы и чтобы избежать ошибки, мы должны оживить их исторический контекст, а также некоторые понятия греческой ментальности. А. Античный смысл понятия философии как знания о целом, любовь к согласному звучанию частей, сливавшихся в дивную гармонию, знания о высших причинах всего. Б. Сведение сущности человека к его душе. В. Совпадение индивида и гражданина. Г. Представление о городе-государстве как горизонте всех моральных ценностей и единственно возможной форме общежития. Только поняв это, мы можем увидеть структуру государства, шедевр Платона и почти сумму, итог размышлений нашего философа. Построить город-государство означает познать до конца человека и его место в универсуме. В самом деле, говорит Платон, Государство есть не что иное, как увеличенная фотография нашей души. Эта гигантография в широких измерениях воспроизводит все то, что есть в нашей душе – психе. Центральная проблема справедливости, являющаяся осью, вокруг которой вращаются все прочие, получает свое адекватное решение при наблюдении того, как рождается, либо как гибнет, «совершенный город». Государство возникает тогда, когда любой из нас не авторхичен, то есть не самодостаточен и нуждается в помощи многих других, ближних и дальних. Первое. Во-первых, нужда в материальных факторах, от пищи, одежды и жилья до тех, кто это все поставляет. Второе. Во-вторых, услуги тех людей, кто призван охранять и защищать город. Третье. Третьих – необходимость в тех немногих людях, кто умеет и может практически управлять. Город таким образом должен состоять из трех классов. Первое – крестьян, ремесленников и купцов. Второе – стражей, Третье – правителей. Первый. Первое. Первый класс образовывает из людей, в коих преобладает вожделеющая часть души, то есть наиболее элементарная – если в них преобладает добродетель умеренности, своего рода любовь к порядку, дисциплина желаний и наслаждений, а также способность подчиняться высшим классам. Это достойнейшие люди. Второе. Второй класс образован из людей, в коих преобладает волевая часть души. Они похожи на собак хорошей породы, наделенных послушанием и отвагой. Долг стражников – бдительность как относительно внутренней опасности, так и внешней. К примеру, следует избегать как чрезмерной роскоши в первом классе, это приводит к праздности, лени, изнеженности и нескончаемым требованиям новизны, так и чрезмерной нищеты, которая рождает пороки противоположного характера. Государство не должно ни расширяться, ни уменьшаться сверх меры, а гражданам надлежит заниматься тем, что соответствует их натуре и воспитанию. Третье. Правителями же должны быть те, кто умеет любить свой город более других, кто способен исполнить свой долг с наибольшим усердием. А всего важнее, если они умеют познавать и созерцать благо. Значит, рациональная часть души в них преобладает, и их можно назвать по достоинству «мудрецами». Итак, совершенное государство – это такое государство, где в первом социальном классе преобладает умеренность, во втором – мужество и сила, в третьем – мудрость. Справедливость же – это не что иное, как гармония, которая воцаряется между этими тремя добродетелями. Реализует эту гармонию совершенного социального целого каждый гражданин и любой из классов, понимая собственное место и исполняя свое дело наилучшим образом по природе и по закону, в силу которых они избраны и призваны к этому делу. Мы говорили о государстве как о гигантографии души. Но и в душе всякого человека есть три способности. Им соответствуют три класса в государстве – Перед лицом объектов у нас есть А. Некая сила, что толкает нас к ним. Это желание. Б. Другая, напротив, отстраняет нас от них и доминирует над желаниями. И это разум. Есть также третья – страсть. Когда мы увлекаемся и воспламеняемся, она не есть ни разум, ни желание. Ни разум, так как это страсть, ни желание, так как часто контрастирует с ним. Итак, три части души – аппетит родящая, вожделеющая, страстная, рациональная.